Глава 27. Незваные гости. Мы заблокировали все входы и выходы так быстро, что, существуя в этом мире аналогичная спортивная дисциплина, побили бы все рекорды. В этом не принимал участие лишь Амастериэль, который с того самого момента, как в дверь ударила стрела, спрятался среди своих висючек и что-то бормотал. Наверняка читал заклинания. Но эффекта от них пока не было видно. Когда на улице напевно с игривыми интонациями зазвучал голос танцора, я совсем не удивилась. Асгир, еще во время ограбления библиотеки Сарвалиса, поделился новостью о том, что кадробандист собрался в Корта Эду, охотиться за тем же сокровищем, что и наша команда. «Дайш, я знаю, что ты в доме, и что ты вместе с беглым эльфом. Расставить ловушки вокруг деревни было хитро, но ничего такого, с чем не справился бы мой гениальный ум. Поэтому мы окружили поселение. Тебе некуда бежать». «Сдай, Мастериэля, или каким там именем он сейчас представляется. Верни линзу, мы позволим тебе уйти». Наниматель выбранился. Мы с ним аккуратно приоткрыли ставни и выглянули на улицу. Вопреки ожиданиям, в нас даже не полетела стрела. Но дела наши обстояли весьма паршиво. На улице, если так можно было называть хаотичные проходы между домами, стоял танцор. Он не изменил традиции и был так же фигельски одет, как и всегда. А лицо закрывала белая маска с выступом внизу. Перед контрабандистом расходились легкие искажения пространства. Верный признак того, что противника защищал колдовской щит. С тяжелым чувством я вспомнила, что танцору для этого не нужно было тащить с собой мага. Он и сам неплохо обращался с воздушной стихией. За спиной у него на значительном расстоянии стояли двое мужчин. В этот раз его приспешники не носили маски и не скрывали оловирские доспехи. Скрипнув зубами, я подумала, что и в первую нашу встречу склад мог быть битком набит оловирцами. «Поди пойми, чье там лицо под этой карнавальной мишурой. Удобную фишку придумал для себя танцор». «Их больше десятка». А мастерил наконец-то открыл глаза и перестал бормотать заклинания. Державшись за своей подвески, он походил на паука, который вцепился в нить паутины, куда угодила муха. «Даже больше двух десятков. Ублюдок ты даешь». «Ах, да! Выход из пещер мы тоже перекрыли». Громко добавил танцор. «Ты же не думал, что мне о них неизвестно, дашь ай «Ай-яй-яй! Их ведь построили такие же кадробандисты, как я. Поэтому не пытайтесь уйти через погреб под кухней. Мои люди не станут разбирать, кто это собирается смыться и перебьет всех, включая женщин. С вами, кажется, прекрасная Трейси и талантливая Лия. Подумайте, какая это будет потеря!» «И чего это я просто талантливая?» — оскорбилась я. — Скажите ему, что женщины готовы к такой судьбе, — нагрызнулась треси Зато мужчины не готовы, — промотал Дара. — Ты в самом деле так волнуешься за нас с Лией? кажется, была готова умилиться. — Да нет, я хотел сказать, что не готов к такой судьбе. Подруга только вздохнула. — Языком с ними трепать не будем. Дальше аккуратно прикрыл ставни. — И сдаваться тоже. — Надеюсь, все понимают, что нас перебьют вне зависимости от того, как мы поступим. — Но мы не перебили Алавирцев в крепости, — напомила я. — Может, нас пощадят? — Танцор не Дамиан, и мы не Мараиси. Мы в одном доме с тем, кого разыскивает уже несколько лет о подозрении в серьезных преступлениях. — Алавирцев в крепости, — медленно произнес эльф, глядя на дальше Хватит, Амастрель, — не вытрепил тот. — Я запер тут вместе с тобой, если ты не заметил. — Лучше скажи, какие у тебя есть заклятия наготове Нужно продумать оборону. «У меня уже всё продумано. Для вас главное ничего мне не испортить». С лёгким презрением бросил Амастрель. «Я не просто так обосновался в доме, который тронут Леном. Он оторгает магию. Любое разрушительное заклинание развеется, коснувшись его стен. Но мы внутри колдовать можем, если не будем их задевать». «Мы тогда со Асгером что? Получается бесполезны?» То ли с облегчением, то ли с обидой спросил Дара. А лавирцы все еще могут вынести дверь или прорваться через погреб, если они действительно заняли ходы. Напомнил Дайш. «В этом случае придется драться в рукопашную, но я не думаю, что они на это пойдут. Им безопаснее взять нас измором. Из запертого здания мы никуда не денемся». Трейси выругалась. Я ее мысленно подержала. «Кажется, мы впервые попали в такую передрягу». «Считаю до ста!» Снова крикнул с улицы танцор. «Либо вы выходите к нам с линзой и головой у «Либо мы начинаем штурм». «Что их?» – процедил Дара. Однако взгляд вора в этот момент был обращен на эльфа. По лицу Трейси было видно, что и она прикидывает, не выгоднее ли избавиться от Мастериэля и потерять линзу, зато получить шанс на возвращение домой в целости и сохранности. Дайш молчал. Его мозг работал на всю катушку, в поисках решения, как на выбраться отсюда и с линзой, и с эльфом вместе. «Девяносто четыре... девяносто три...» Скучающим тоном выводил снаружи танцор. Эльф, поймавший на себе красноячивые взгляды, по звериному зашипел и снял топор с пояса. «Они с ума все посходили!» «Стойте!» Я сделала шаг вперед, растая в руки, чтобы никто не двигался с места. «Танцор на той и рассчитывает, что мы перегрызём друг другу глотки, а ему пальцем о палец ударять не надо будет. Ты, Дара, уже забыл, что сам говорил над скамейке там, во дворе?» Вор буркнул что-то нечленораздельно и отвернулся. Естественно, он помнил, как утверждал, что эльф проклят богами и потому неуязвим. Увы, Трейси этим было не убедить. «А кто-нибудь проверял, как в тех случаях действовала магия?» — поинтересовалась она, не спуская глаз самостарея. «Заткнитесь и прочистите свои куриные бошки», — приказал Дайш. «Не можете в уме, хотя бы на пальцах подсчитайте. Сколько среди нас магов? Четверо. Вряд ли среди оловирцев и хотя бы двое». «Продержимся всего час до темноты, и наши шансы выбраться живыми возрастут в несколько раз». «А где азгер замотала головой. Казалось поразительно что плечистый гигант вроде него мог исчезнуть незамеченным, но только что он был тут, и вот его уже не было. Напарник вообще с самого появления гостей вел себя удивительно тихо и послушно, как будто специально старался быть незаметным. Дальше, которому наверняка в голову пришли те же рассуждения, с бронью выскочил из комнаты». Но Азгир, как ни в не бывало, шел нам навстречу с ворохом в старой в руках. — Спокойно, спокойно. Тут я. Думаю, как решить нашу проблему. — Шестьдесят семь. Шестьдесят шесть. Мнотонное отчитывание с улицы раздражало. Азгир, поморщившись, посмотрел в ту сторону. — Соберись, — прикрыгнул Дайш. — Как это ветошь может нам помочь? Ближе подошел даже заинтригованный Амастариэль. Азгер по-деловому разложил тряпье на столе рядом с очарованными вещами. Поскольку ставни по понятным причинам были заперты, в комнате горела всего лишь масляная лампа, та самая чадящая. В сумке очертания северянина и всех предметов казались расплывчатыми, придавая его словам таинственный оттенок. «Эту кучу я нашел в углу, вон там», — пояснил Азгер. «Она от леном Я правильно понял, что если положить ее к предмету, на котором лежат чары, то он потеряет свои волшебные свойства». «Что скажешь, Амастерель?» «Временно потеряет», — согласился эльф. «В том месте, где ткань будет касаться поверхности, в сети чар образуется дыра. Раньше так и происходило заражение тленом. Затянется эта дыра потом, когда ткань уберут, или чары от прикосновения распадутся совсем. Зависит от самих чар. Но я не вижу, как мы можем это использовать». «А что ни у кого нет предположений?» Азгир обвел на взглядом. «Сорок два... сорок один...» это начинало злить даже меня не только отчет танцора но и то как напарник тянул с объяснениями было бы здорово если бы так можно было разрушить цепь на браслетах раздраженно заметила я но сперва я бы предпочла выбраться отсюда браслеты можно снять и более простым способом неожиданно сказал азгир был бы наш дорогой хозяин настоящим эльфом он бы знал об этом но чего нет того нет что я уставилась на него «Что за бред он несет?» «Азгер, какого демона?» Подсидел дальше. А Мастериле снова по-заменному зашипел. «Спокойно. Танцор все равно не досчитает до нуля». Невозмутимо ответил Северянин. «Он знает, что мы не будем сдаваться. Его люди уже обогнули дом и вот-вот нас атакуют. Поэтому я предлагаю использовать ткань. Сейчас объясню, как». «Да не томи ты!» — звыл Дара. Азгер усмехнулся, но как-то грустно и посмотрел на меня. «Прости, Лия». «Я не успела даже сделать вдох». Когда ему было нужно, Асгир двигался устрашающе быстро. Он швырнул в Амастериэля ткань и одновременно сделал выпад мечом. Эльф подался назад, но оказался не готов отбить удар. Лезвие клинка вонзилось в шею и вышло с другой стороны, окрашенное цвет крови. Это был смертельный удар, без малейшей надежды на спасение. Когда Амастериэль рассказывал о том, как зараженная тленом вещь воздействует на чары, вряд ли он мог представить, что именно так и разрушит его хваленную неуязвимость. «Двадцать два! Ноль!» – зарал танцор. В тот же миг с разных сторон дома раздались глухие удары. Похоже, лавирцы знали об особенностях переболевших с тленом зданий и решили сразу перейти в рукопашную. Амастериэль заранее побеспокоился о том, чтобы в дом было так легко не ворваться. Но все равно оставались считанные минуты. А может и меньше, если мы ничего не предпримем. Но как теперь было что-то предпринимать, если один из нас убил единственно, кто знал особенности дома и все подготовленные защитные заклятия? Убив Амастериэля, Асгерд прыгнул Тело эльфа еще не успело упасть на пол, а Северянин уже двигался к кухне, держа меч перед собой и пристально наблюдая за нами. Однако я могла лишь с раскрытым ртом, как идиотка, таращится на мертвеца, который заливал кровью деревянные полы. С какого черта Асгер это сделал? И как, мать его, за ногу теперь поступить с ним самим? В растерянности находилась не одна я. У Тресси в ладони сверкнул внедательный нож, но наколебалась, посматривая то на Асгера, то на Дайша. Дара тоже вытащил короткий меч и тоже не двигался с места. Северянин поступил так, как они все хотели, но сделал без разрешения Дайша. Да и какой прок от смерти Амастериэля, если танцор все равно атакует, не досчитав до ста? «Асгер!» – прорычал Дайш. Он был единственным, кто воспринял поступок Северянина однозначно. На нашего командира страшно было смотреть. На руках, как и всегда, когда внутри него ревели эмоции, сверхнули искры, а глаза стали непроницаемо черными. В комнате так было темно. Но теперь марак начал сгущаться возле Дайша. «Не валяйте, дурака!» — громко произнес Асгер, не опуская оружие. Настоящий Мастериэль давно мертв, а это был дярх в его оболочке. Они еще во время Первой войны нашли способ, как замещать чужой разум своим, действуя под прикрытием в стане врага. Такой, как он несколько лет назад в Алавире сумел открыть портал миров И чуть не случилось второе завоевание дярхов а Мастериэля нужно было убить. «А у вас теперь появился шанс договориться с танцором». «Неужели вы откажетесь от спасения за склоки со мной? Каждый из вас думал о том, чтобы поступить, как я». «Договориться...» — Эхмот озвался дальше. Его голос звучал глухо, а тьма окружала нанимателя зловещим орелом. И «Если танцор, агент Дамиана, ему известна Алия и Амастериэля, то ему известна о том, чем я занимаюсь. Ты прекрасно знаешь, что танцор никогда не отпустит живым ни меня, ни моих людей». Я солгал насчет того, откуда узнал Алия. Азгир сделал еще один аккуратный шаг кухни. Это был не танцор, это был Берч. «Но он же давно умер», — не поверила я. А ты спроси у своего нанимателя, как именно он погиб. Ему по-тихому перерезали глотку. После задания, чтобы он не успел рассказать королевской страже о том, что увидел. Но он все равно успел передать часть сведений. «Ты крыса!» — предпечатал Дайш. «Королевский шпион». «Твоим заданием было устранить Амастериэля, верно?» Асгерни ответил. Я не сводила с него широко раскрытый глаз. надеюсь что он, если не провернет, то хотя бы возмутиться тем, что его пытаются оболгать». Но Северянин молчал, лишь посмотрел на меня больным взглядом. В грудь как будто сунули углей. Неожиданное сознание, что меня все это время водили за нос, обожгло сердце. Браслеты, красивые клятвы – все это было только за тем, чтобы подобраться к Амастериэлю. «Прости, Лия». Повторила сгер и прошептала что-то на эльфийском языке. Серебряная полоска, плотно сжимающая мой запястье, ослабла. Я недоверчиво покрутила ее на руке и сняла, без единого препятствия, а затем бросила на пол. Голубые камни будто на прощание сверкнули особенно ярко перед тем, как укатиться куда-то под стол Я, наконец-то, свободна от брачных цепей. Но почему от этого ощущения одна горечь на языке и ни капли радости? — Ты с самого начала знал, как от них избавиться? — тихо спросила я. Он покачал головой. «Нет, прочитал книги по альфийской магии, которую мы украли и усорвались». «Ах, да, ведь ее нес азгер Вот откуда там, вырванные страницы. Но тогда ему было еще невыгодно снимать оковы». Грохот снаружи дома внезапно стих. Через щели донесся голос танцора. Однако на сей раз он был обращен не к нам. «Эй, а вы кто такие? А ну стоять! Назовите свои имена и объясните, какого демона вам тут надо!» Заролон. Мы все, если не повернулись к окну, то хотя бы бросили по одному взгляду на закрытые створки. Любопытство победило лишь удара. Выпрыгнув проклятие, он аккуратно приоткрыл ставни и высунул нос на улицу. «Драконье дерьмо! Там целая толпа северян! Ребята выглядят весьма внушительно!» Теперь нам было чуть лучше понятно, что происходит снаружи. Из-за соседнего дома раздался хриплый голос с сильным северным акцентом. «Мы из клана Старвар. Выступаем от имени Х'явти Одноглазова». «Сына Кангуна, Хакена Арварсена, в эданном братах Явти, Ингвара, и разойдемся с миром. Нет, будет битва, из которой ты не выйдешь живым». «Сына Кангуна, значит?» Повторила я, поворачиваюсь обратно к Азгеру. Или к Ингвару. Сколько еще секретов хранит этот чертов северянин? И «Это была твоя идея. Стравить моего брата с танцором!» Словно оправдываясь, ответил он. «Они пришли почти вовремя. Теперь у тебя есть шанс выбраться отсюда». Меня в голове гудело. Гул шел изнутри. Из глубины то ли сердца, то ли разума мое сознание перестало справляться с тем, что обрушилось на него за сегодняшний день. А особенно за последние две минуты. Я всегда себя считала адекватной женщиной. И это качество помогало мне в сложных ситуациях. Как в тот раз, когда Дайш утащил меня из музея прямо в новый мир. Но теперь это был перебор. Кровь билась в голове так, что я едва слышала, как снаружи танцор ругается северянами и как начинает звнить оружие. Потому что гости из клана с очередным труднопроизносимым местным названием естественно и поверили, что контрабандист не прячет их драгоценного Ингвара. Но последние слова Асгера Ингвара прозвучали с потрясающей отчетливостью. «Теперь у тебя есть шанс выбраться отсюда». Он шпионил, лгал, подставлял меня под удар все это время и еще будет прикидываться, что помогает мне. «Наконец-то я могу тебя убить!» Выдохнул даш Окружающая его тьма стала сизаемой. Она текла вокруг его тела, как смола. «Вязкая, тягучая, смертельно опасная». Асгер лишь насмешливо отряхнул гривая русых волос. «Ты как будто забыл, что человеческая магия не может принести мне вреда». «А кто тебе сказал, что кровь в моих венах полностью человеческая?» Тьма не ринулась отдальше навстречу Асгеру. Она напала на него сзади, нахлынула волной, оплетая тугими щупальцами, схватив за горло и не давая шевельнуться. Северянин дернулся раз, затем второй. Сильнее, но сдвинулся в лучшем случае на сантиметр». Осознав, что так глупо попался в западню, он зарычал и рванулся третий, последний раз, пытаясь достать дальше мечом. Тот даже не шелохнулся. Спокойно стоял посреди комнаты, и мрак тек из его глаз, как кошмарные слезы, наполняя помещение ужасом. Тьма слегка шипела, касаясь полой стен, и таяла дымком, но там глаз, что клубилась в воздухе, только становилась гуще. «Я еще никогда не увидела дальше таким». Даже в самых отчаянных ситуациях на заданиях он создавал тени, пудавшие преследователей, или швырял им в лица с гуски чтобы дезориентировать. Подобная сила испугала и Трейси с дара, которые с нерешительными лицами отступили назад, боясь путаться под ногами нанимателя. Мышцы Асгера напряглись, на них ярко выступили жилы. Он хрипел, не в силах сломать или разорвать подобные оковы. «Казалось, еще немного, и северянин будет ничем не лучше рыбы, тщетно бьющийся о лед». Тьма в прямом смысле слова выкручивала его руки пытаясь ломать, переломать кости, и он выронил меч со звоном, упавший до доски пола. Асгир продолжал безуспешно бороться, но смотрел при этом на меня, все теми же больными, какими-то побитыми собачьими глазами. Он так просил о помощи? Нет, не думаю. Северная гордость не позволяла. асгер прощался. Уже подходя к заброшенной деревне, он догадывался, что не вернется отсюда живым, потому и просил не вмешиваться, не лезть в его борьбу. И отсюда же странное, прости, перед тем, как он убил амастареля Он знал. Он давно все знал. Но промолчал, хотя сейчас ему было вольнее от собственного поступка, а не от того, что колдовство дальше скручивает его в жгут. Значит, есть у него чувство ко мне. Но ложь и задание короля оказались важнее. Хотя можно было просто сказать правду. Тогда выходит все это, и не чувство вовсе. Мое сердце треснуло надвое и осыпалось пеплом, а голова взорвалась гулом. Я шагнула вперед, взмахнув рукой. С моих губ не слетало заклинаний. Чистая, замутнённая сила черпала сама, как будто из бездонного источника. Иначе невозможно было объяснить, почему я так легко, вспышка света, словно клинком, разрезала густую тьму Дайша. Асгер, которого перестало выкручивать колдовство, упал на колени и закашлялся. «Отпусти его, Дайш», — сказала я, и собственный голос донёсся до ушей, словно через толстую подушку. «Не могу». Мистер Тау, нанимателя, был чёрный провал, из которого тоже лился мрак. он предатель отпущу его и Это не просьба. Мне достаточно было просто захотеть, чтобы белый свет в моих ладонях стал ярче, пока не превратился в маленькое ослепительное солнце. Тьма ступала, съеживалась, ползала в углы комнаты, не соприкасаясь с тронутыми тленом стенами и шипением таяла. И он развеял остатки чар. — Что? Пойдешь с ним? — зло спросил Дайш. — Простишь ему обман? Я скорее ощутила кожу, чем увидела глазами, как этот момент преснулась его магия. Такой эффект могли дать лишь сильные эмоции. Наниматель испытывал ревность или просто не хотел лишиться карманной колдунии. Но даже если ревновал, мне не было никакого дела. Чувства внутри умерли. Осталось только бешеное гудение в ушах. Теперь я уже поняла, что это. Брлящая в крови магия, которая требовала выхода. «Нет», — равнодушно ответила я. «Пусть уходит. Мы сможем выбраться и сами. Без его подачек». «Лия». Дальше осёкся, когда развернулась к нему спиной. Наверное, наконец-то понял, что приказывать мне, находящийся в таком состоянии, бессмысленно. Я с самого начала была сильнее его, как маг. Просто не умела управлять своим даром. А сейчас мне бы хватило сил стереть его вместе со всей деревней одним движением пальца. Я подтвердила это в следующую секунду. Когда вышибла дверь, месть сражённая незадолго до этого баррикадой. Доски и щепки разлетелись по двору перед домом. Ранил дух мужчин, которые промечиво пытались занять там боевые позиции. И все равно в первое мгновение никто из противников не понял, что произошло. Они продолжали сражаться друг с другом. А лавирцы все как на подбор, блестящих, чистеньких доспехах, с королевскими гербами на груди и на щитах. И свиряне, высокие, русоволосые, неотесанные, вооруженные кто во что гораст, но сильнее и опаснее. Лучники, протаившиеся где-то в зарослях, сообразили раньше всех. Меня полетели две стрелы, обе целили сердце. Они сломались на середине пути. Я сделал это слабым кивком. Была занята сплетением более мощного заклинания. Когда внутри изрыгался вулкан магии, работать одновременно над двумя, даже тремя заклятиями не было чем-то запредельным. Впереди между зданиями в деревне, вступая в бой, то с одним врагом, то с другим носился танцор. Тонкая шпага сверкала молнией в воздухе, наполненным оттенками заката. На первый взгляд у контрабандиста это получалось так легко, словно он и правда танцевал, а отчаянно дрался за жизнь. Может быть, такой боец, как он, действительно заставил бы отряд северян отступить, а потом еще разделался с нами». Но он в числе первых заметил меня, и поскольку сам был магом, догадался, кто здесь теперь самый страшный противник. «Отступаем!» – зорал танцор. Приказ был услышан, но исполнить его оказалось непросто. Северяне, без того теснившие алавирцев, приняли это за признак близкой победы, и с гиканьем воплями начали наступать еще активнее. Меня они уж заметили, но очевидно, за светлой кожи и серо-голубой глаз приняли за лавирку «Вот один северянин, покончил со своим противником, кинулся ко мне». Густая борода развивалась от бега, с лезвия боевого топора стекала кровь, а в глазах горело пламя. Наверняка он думал, что я буду лёгкой добычей. Он стал первой жертвой моего колдовства. Я опустилась на колени и коснулась каменистой почвы. Раньше я избегала земляной магии. Обращение с твёрдыми веществами давалось труднее, чем с лёгкими, текучими материалами. Такими, как воздух или вода, ими было проще управлять. Однако правильно применённость заклятие магии земли давали гораздо более мощный эффект. Сейчас, когда магия пела в венах, применить эту силу казалось разумным. Почва сбугрилась и неожиданно раступилась прямо перед бородатым северянином. Вскрикнув, он рухнул в яму. Та часть земля сомкнулась обратно, проглотив мужчину почти по самую грудь. Он яростно заревел. И без того бешеные глаза налились кровью. Но размахить угрожать мне оружием теперь было нечем. Из-под земли торчал лишь самый кончик топора. Мое действие привлекло внимание магов с обеих сторон. Даже не включая второе зрение, я чувствовала колебания колдовской энергии справа от меня. За изгородью соседнего дома и чуть вдалеке рядом с зарослями можжевельника. Та часть отправила в обе стороны по ментальному удару, а затем окружила себя энергетическим щитом. Скрыться от дома мне было видно не всех врагов, я сделала несколько быстрых шагов к центру деревни. Сила так опьяняла, что казалось, если не уцепиться за что-то, за доску в заборе или за ветку кустарника, я просто улечу в небо. От переполняющей меня энергии снова места врагов стало видно лучше». Я снова опустилась на колени, прижимая ладонник сухой, разогревшийся на солнце земле. Почва провалилась подцепившимся лавирцам и северянином, прерывая их сражение и заставляя беспомощно смотреть на противника, которого только что намеревался убить. Затем земля поглотила танцора, напавшего на него предводителя северян, лучников и еще воинов. Крики битвы, звон металла сменялся тихим шуршанием почвы и рокотом перекатывающихся камней. Мужчины испуганно замолкли, но не все. Кто-то, как тот первый северянин, продолжал орать и пытаться выбраться. «Однако, когда у тебя руки под толстым слоем земли, это не так-то просто сделать». кто то ругался на врагов, на меня, а может, молился. Поскольку большинство воплей было на лавирском или на речи северян, я их не понимала. Отчетливее всего прозвучал один крик от лавирского воина, которого засосало в бок о бок северянином. «Ты что, мать твою, такое?» На хорошем рависком выпалил он. Я развернулась к нему. Разозленная женщина. Невидимая заплатка заклеила болтону рот. И еще не хватало, чтобы меня поносили прямо в моем присутствии. Ну и что, что я в одиночку обезвижила пару десятков мужчин? Правда, после таких мощных заклинаний силы быстро начинали меня покидать. Я заметила на самой границе деревни парочку воинов, которые предпочли удрать с поля боя. И вдавила в землю, и их тоже. Но по грудь уже не вышла. Пальцы дрогнули, энергия утекала сквозь них. Хотя, конечно, хватило и этого. Я откинулась назад, тяжело дышая, только сейчас, поняв, что это был перебор. Следующие билицы пусть удирают хоть на край света. Мне не все равно не навредят. Так зачем их останавливать? Однако, чтобы завершить картину, требовался финальный штрих. Я ощущала, что упустила кого-то в притаившихся зданиях. Кто может ударить спину или последить за нами, когда мы будем уходить? Глубоко вздохнув, я закрыла глаза и сосредоточилась на разумах всех. Кто еще находился в пределах поселка, исключив своих товарищей? Вы так устали. Путешествие по жаре было утомительным. И теперь вы все хотите спать. Ваши веки смежаются дремой. Вы склоняете голову себе на плечо. Некоторые, кто действительно сильно устал, отключились почти сразу. Только пару раз моргнули. А некоторые сопротивлялись отчаянно, до упора пяли глаза, бормоча под нос проклятия и скрыжаща зубами. Пришлось зачерпнуть еще энергии. Я все-таки добилась того, чего хотела. Спустя несколько минут спали все. Даже птицы прикорнули на деревьях, чуть не падая с веток. Я медленно опустила руки, которыми мерно покачивала, придавая ритм дыханию врагов и убаюкивая воих Буквально три минуты назад я едва не летала, а теперь все конечности казались отлитыми из свинца. Мысль о том, что пора было встать с колен, больно упирающихся в камне причиняла страдание «Это же надо шевелиться!» Сила ушла, вытекла до последней капли. Усталость навалилась такая, что впору было заедать той бодрости, которую я ощущала после Самума в крепости. «Дайш!» – позвала я. можно выходить Вместо крика из горла вырвался сиплый шепот. Разум еще был одурманен выбросом магической энергии, и какая-то часть меня удивилась собственной слабости. Ведь минуту назад я могла свернуть горы. Не представляя как дальше меня услышал. Он выскочил из дома, кинулся ко мне, и я села на его руках. Если бы не он, наверняка бы я повалилась прямо в пыль, став ничем не лучше, кого заколдовала. «Лия, ты молодец! Ты молодец, слышишь? Подожди, сейчас ты сможешь отдохнуть!» Следом за дальшим вышли ошеломленные Тресси и Дара. Они не произнесли ни слова, лишь оглядывали деревню, которая представляла собой весьма странную картину. Взрытая земля и повсюду столбики. Спящие люди, застрявшие по грудь земле Последним появился азгер У него изменилось лицо при виде меня. Неужели я так страшно выглядела после колдовства? Он дернулся было ко мне, но обида на напарника предала мне сил. Я взмахнула рукой, жестом показывая, чтобы азгер убирался. Собрался? Уйти? Так проваливай! «Больше не хочу тебя видеть!» Он не вздрогнул, будто ударенный, не объявил, что плевать хотел на мои запреты и не бросился ко мне, несмотря ни на что. Нет, он печально кивнул и пришептал напоследок несколько слов так тихо, что о них можно было гадать лишь по движению губ, а потом повернулся и ушел в дом, чтобы сбежать через подземный ход. Его исчезновение будто выбило последнюю опору, на которой я еще держалась. Глаза закрылись, и я позволила себе размякнуть в теплых объятиях дальше» второй раз за день проваливаясь в долгий и тяжелый сон.